Оставшись в одиночестве, я задумался о завтрашнем дне. Мне было непонятно, зачем я, строевой командир, хоть с небольшим, но боевым опытом, понадобился генералу Сергееву. Стоять ли на перекрестках с фонариком и проверять документы? Не лучше ли было бы дать мне роту и послать навстречу наступающему противнику? Тоня вернулась с Саней Кочевым. Я его едва узнал. В шинели перетянутой ремнями, с пистолетом в новенькой кобуре на боку, со шпалой в петлицах, он, чуть запрокинув голову, смотрел на меня пристально и растерянно. Меня он, должно быть, тоже не узнавал. И только когда улыбнулся, и по-доброму, в нем проглянул прежний Санька Кочевой, с которым восемь лет назад Случай свел нас еще подростками. Веселой и бурной встречи не получилось. Время и события были настолько серьезны и грозны, что радость как-то сама собой глохла в душе. Мы крепко обнялись. Мать и Тоня всплакнули, глядя на нас. Я не раздеваюсь, Митяй, сказал Саня. Заехал буквально на минуту, чтобы только взглянуть на тебя. Сергей Петрович мне все рассказал. И про тебя, и про Никиту, и про Нину. Жив буду, обязательно напишу про всех вас. Он неожиданно взъерошил мне волосы. Помнишь, как ты никого не пропускал впереди себя? В класс, в буфет, в общежитии Считал высшей для себя честью войти первым. Хорошо бы, Саня, эту мою привычку сохранить до конца войны, сказал я. Может случиться, что и в Берлин войду первым. Руки Кочевого с тонкими длинными пальцами торопливо и обеспокоенно расстегнули полевую сумку. Он вынул карту и развернул ее на коленях. «Погляди!» сани пальцем обвел большой полукруг с западной стороны Москвы. «Немцы подступили к городу почти вплотную», — прошептал он чуть слышно. «А ты говоришь, Берлин». Когда мы будем стоять у Берлина, — сказал я упрямо, — тогда о нем и говорить нечего, он будет лежать у наших ног. А я хочу говорить о нем сегодня, сейчас, когда фашисты подкатились к Москве. И я хочу крикнуть им в лицо. Разобьем вас, сволочи, захватим ваше проклятое логово. Мы его сотрем с лица земли, камня на камне не оставим. Я и в самом деле начал кричать, захлебываясь собственным криком от бессилия и ненависти. Немцы под Москвой, они до сих пор не остановлены, и от мучительного желания, чтобы от Берлина камня на камне не осталось, сейчас же, немедленно. Я задыхался, глаза застилали слезы, не выдержали нервы. Тоня подошла ко мне и погладила по щеке. «Сядь, выпей воды. А хочешь водки?» Она вылила в стопку остаток из бутылки. «Я выпил». Саня стоял надо мной, высокий, в ремнях, и улыбался черными, без блеска глазами. Он любил меня, понимал и жалел. Вдруг, садясь он рывком, придвинулся ко мне вплотную и поведал точно строжайшую тайну. «Митяй, очнись!» Он опять кивнул на карту. «Взгляни сюда. Вот здесь под Вязьмой окружены четыре нашей армии. 19-й генерала Лукина, 20-й генерала Ершакова, 24-й генерала Ракутина, 32-я генерала Вишневского и особая группа генерала Болдина». И это все на пятачке в 50 километров в длину, И тридцать в глубину. Там идут сражения днем и ночью. Я едва вырвался оттуда. Помогла счастливая случайность. Над Москвой нависла смертельная угроза. Осознай это, Митяй. Сообщение Кочевого меня потрясло. Хмель, бродивший, в голове улетучился. Я все понял, Саня. Что делать мне, Дмитрию Ракитину, при создавшихся обстоятельствах? Дали бы мне сейчас роту, пускай не роту, взвод. Я пошел бы туда и встал бы, преградив путь вражеской колонии, движущейся к Москве. Задержал бы хоть на один час. Я поехал, Митяй, — услышал я голос Кочевого. Скоро зайду, если уцелею. — Подожди, — сказал я. Саня догадался, зачем я его остановил. — Ты хочешь спросить про Лену? — Да. Она со мной. Ты ее увидишь, если на некоторое время задержишься здесь. Я проводил кочевого до машины. Черная М-ка дверцами, тихо тронулась по булыжной мостовой, выезжая на затемненную Таганскую площадь. Днем Москва показалась мне еще более суровой в своей настороженности, еще более мужественной в своей решимости выстоять перед надвигающейся угрозой. По улицам на большой скорости неслись грузовики с бойцами в кузовах, гремели скатами и колесами орудия на перекрестках на выбоинах. Шагали не совсем четким строем рабочие с винтовками за плечами и с гранатами у пояса. Они пели «Выходила на берег Катюша». Один парень даже дерзко присвистывал. На этих примолкших и затаенных улицах песня звучала демонстративно, наперекор опасности У мостов через Москву реку громоздились баррикады. Здесь дежурили артиллерийские расчеты с орудиями. От Покровских ворот к Устинскому мосту спускался трамвай А и волочил за собой пушку. Бойцы столпились на задней площадке вагона и ухмылялись. У моста они отцепили пушку и стали ее устанавливать. На баррикаде к мешкам с песком прикреплен был фанерный щит, на нем детской рукой выведена, Гитлеру капут. По крышам зданий разгуливали зенички Садовое кольцо было перепоясано стальными ежами и щетиной рельсов, вколоченных в мостовую. Ветер мел вдоль улиц желтые листья. У генерала Сергеева все решилось просто и быстро. Майор Самарин ввел меня в огромный и пустынный кабинет, увешанный картами. За массивным столом сидел Сергеев и что-то писал. Вот он приподнял голову, и я встретился с его глазами, утомленными и обеспокоенными. Веки опухли и побагровели от бессонницы и напряжения. Казалось, он мучительно боролся с усталостью и сном. Не слушая моего доклада, он молча кивнул на кресло. Я сел. Майор, ожидая распоряжений, Остановился поодаль. Сросшиеся на переносице мохнатые брови придавали его лицу строгость и непроницаемость. Окончив писать, генерал с треском оторвал листок от блокнота и подал его майору Самарину. «Прикажите срочно перепечатать». Майор вышел. Генерал, чуть приподнявшись, протянул мне руку через массивный стол. Ладонь была широкая, прохладная и не очень крепкая здравствуйте, сидите, сидите мне рекомендовал вас дивизионный комиссар Дубровин он сказал, что в окружении вывели себя достойно и решительно я беру вас для выполнения важного задания Москва перестала быть мирным городом Москва предстоящая линия нашей обороны улицы Москвы в скором времени могут стать местом боев У меня похолодела спина и дрогнул подбородок. Я придавил его кулаком. Генерал заметил мое движение. Ну-ну, не стоит отчаиваться. Он ободряюще кивнул мне и улыбнулся устало. Я сказал, не станут, а могут стать. Вернулся майор и опять остановился у стола с правой стороны. Генерал мельком взглянул на мои петлицы. «А звание у вас того». «Невелико. Надо повысить. Считайте, что вы капитан. Товарищ майор, заготовьте приказ. Направьте капитана Ракитина в батальон майора Федулова». Генерал сказал мне, «В этом батальоне 300 человек или немногим больше. Примите его и сразу же, не теряя времени, возьмитесь за дисциплину. Это главное. Люди пораспустились от сидячей жизни». Русский солдат не любит сидеть без дела. Инструкции и распоряжения получите на месте. И он опять, чуть приподнявшись, протянул через стол руку. Связь будете держать с майором самариным